не казались ей чрезмерными для девочки 14 лет. Она не подозревала, что настоятельница незримо присутствует возле нее, надзирая за ее усилиями, чтобы не пропустить той грани, за которой тяготы вредят, а не закаляют. Испытания Пипита лишь частью были физическими. Например, слуги пользовались нездоровьем Дони Марии, они открывали спальни дворца своим родственникам, они крали, почти не таясь,